представление блаженной княгини Ольги во святом крещении Елены. На конце темной ночи и идолослужения, облегавшая русскую землю, блаженная Ольга явилась как заря перед наступлением светлого дня святой веры во Христа, солнце правды. Блаженная Ольга происходила из знаменитого рода. Она была правнука гостомысла, того славного мужа, который начальствовал в Великом Новгороде до тех пор, пока по его же совету не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями. Родиной Ольги была весь Выбудская, находящаяся ныне близ города Пскова, тогда еще не существовавшего. Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом, как это сейчас же будет видно. Рюрик, умирая в 879 году, оставил после себя сына своего Игоря, еще малолетним отроком. Поэтому как Игоря, так и самое княжение, до дней совершеннолетия сына, Рюрик поручил попечению родственника своего Олега. Последний, собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, отправился к Киеву. Убив здесь оскольда и Дира, Олег подчинил себе Киев, и стал он едино властителем варяга русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря. По делам правления Олегу приходилось бывать то в Киеве, то в Великом Новгороде. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. Случилось ему во время охоты по окрестностям Новгорода зайти в пределы Пскова, Выслеживая зверя около помянутой Веси, Выбудской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке. Призвав его к берегу, он велел себя перевести на ту сторону реки. Когда они плыли, Игорь внимательнее, всматриваясь в лицо гребца, увидел, что последний не юноша, а девица, была блаженная Ольга, выделявшаяся своей красотою. Красота Ольги уязнила сердце Игоря. в нем разгорелась похоть. И он начал прещать ее словами, склоняя к нечистому подскому смешению. Блаженная же Ольга уразумев помыслу Игоря разжигаемого похотью пересекла беседу его, Присекла, обратившись к нему точно мудрый старец с таким увещанием: Зачем смущаешься князь, замышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают твое бесстыдное желание надругаться надо мной, чего-то не будет. Я об этом и слышать не хочу. Прошу тебя, послушайся меня и подави в себе эти нелепые и позорные помышления, которых нужно стыдиться. Вспомни и подумай, что ты князь, а князю для людей должно быть, как правители и судьи, светлым примером добрых дел. Ты же теперь близок к какому беззаконию? Если сам ты, побежденный нечистой похотью, будешь совершать злодеяния, то как же ты будешь удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь такое бесстыдное возделение которого гнушаются честные люди, и тебя, хотя ты и князь, последние могут возненавидеть за это и предать позорному осмеянию. Да и то знай, что хотя я и одна здесь и бессильна по сравнению с тобой, ты все-таки не одолеешь меня. Но если бы даже ты мог одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой. Лучше мне умереть в чистоте, похоронить себя в этих водах, чем быть поруганным моему девству. Такие увещания к целомудрию, обращенные блаженной Ольгой к Игорю, образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа. Так они переплыли реку, а потом расстались, и удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девице. Действительно, подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления. Не зная истинного Бога и его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защите целомудрия. Тщательно охраняя чистоту своего девства, она образумила юного князя, укротив его похоть словами мудрости, достойными ума мужа. Спустя немного времени после сейчас описанного князь Игорь вместе с родственником своим Олегом отправился в Киев с намерением там утвердить престол княжения, что и было исполнено. Они сели на княжение в Киеве и в Великом Новгороде, как и в впрочем, подчинившиеся им в городах русской земли, посадили своих наместников. Когда наступило время бракосочетания князя Игоря, то выбрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога. Но ни одна из них не полюбилась князю. Вспомнив целомудренную и прекрасную Ольгу, Игорь тотчас послал за ней родственника своего Олега. Олег с великой честью привез Ольгу в Киев, и Игорь вступил в брак с нею. Затем умер Олег в 912 году, родственник и опекун Игоря. И Игорь стал править безраздельно, В начале своего самостоятельного княжения Игорь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Царьград, захватив многие страны греческой земли. Он возвратился из этого похода с добычею и славою Пояснение. Известны два похода Игоря на греков в 941 и 944. Из них первый был неудачен. В данном месте жития, разумеется, второй поход, когда император греческий прислал Игорю большую дань. Просил его не идти войной на Грецию. Получив большую дань, Игорь с берегов Дуная возвратился обратно в Киев. Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время у Игоря родился от блаженной Ольги сын Святослав, впоследствии отец святого и равноапостольного князя Владимира. И правил Игорь на престоле Великого княжения в Киеве с благополучием. Богатство стекалось к нему в изобилии из многих мест, ибо и дальние страны присылали ему многие дары и дани. Смерть постигла Игоря таким образом. Пользуясь наступившим после многих войн миром, Игорь начал обходить города и области для взимания обычной дани. Придя к древлянам, это во время расселения восточных славян, древляне заняли литийскую часть по среднему течению Днепра, певши на его притоке припятие, отсюда и самое наименование «древлян». Он вспомнил, что они в начале его княжения отступили от него и только после войны покорились ему снова. За это Игорь удвоил на древлянах дань, чем очень отяготил их. Они же, опечалившись, начали советовать с князем своим малым. «Когда волк повалится к овцам, то по одной может растащить все стадо, если не убьют его. Так и мы». Если не убьем Игоря, то он всех нас погубит. После этого совещания они начали выискивать удобного времени. И вот когда Игорь, полученный из древлян дань, отостал в Киев, а сам остался у них с небольшим числом дружины, то древляне сожгли этот случай подходящим для себя. Они неожиданно напали на Игоря под городом своим, коростенем, убили дружину князя и его самого и похоронили их там. Такова была кончина князя Игоря, доброго властителя областей земли русской, внушавшего страх окрестным народам. По смерти опекуна своего Олега Игорь прожил 32 года, убит в 945 году. Весть об убийстве Игоря, достигнув Киева, вызвала сильные слезы у Ольги, оплакивавшей вместе с сыном Святославом своего мужа. Плакали также и все жители Киева. Древляне же по убийстве Игоря составили следующий дерзкий замысел. Они хотели Ольгу взять в жены, своему князю Малу, а наследника Игоря, малолетнего Святослава, тайно умертвить. Таким образом, древляне думали увеличить власть своего князя. Они немедленно на ладьях отправили к Ольге 20 их мужей, чтобы они просили Ольгу сделаться женой их князя, а в случае отказа с ее стороны... Им было верено угрозами понуждать ее, пусть, хотя и насильно, станет женой их господина. Посланные мужи водным путем достигли Киева и пристали к берегу. Услыхав о прибытии посольства, княгиня Ольга позвала мужей-древлян к себе и спросила их, «С добрым ли намерением прибыли вы, честные гости?» «С добрым», — отвечали последние. «Скажите же», — предложила Ольга, — «зачем именно вы прибыли к нам?» Мужи отвечали. «Нас послала к тебе древлянская земля с такими словами. Не гневайся, что мы убили твоего мужа, ибо он как волк расхищал и грабил. А наши князья — добрые правители, распространившие древлянскую землю. Нынешний же князь наш, без сравнения, лучший Игоря, молодой и красивый. Он к тому же кроток, любвеобилен и милостив ко всем. Пойди же за нашего князя». Ты будешь нам госпожою и обладательницей древлянской земли. Княгиня Ольга, скрывая свои печали, болезни сердечные по мужу, сказала посольству с притворной радостью, «Мне угодно слова ваши, ведь мужа мне уже не воскресить, а оставаться вдовой для меня небеспечально. Будучи женщиной, я не состоянии как следует управлять таким княжеством. Сын же мой еще малый отрок». Итак, я с охотой пойду за вашего молодого князя. К тому же я еще и сама не стара. Теперь идите, отдохните в ладьях ваших. Утром же я позову вас на почетный пир, который устрою для вас, чтобы всем стало известно причина прибытия вашего и мое согласие на ваше предложение. А затем я пойду к князю вашему. Вы же, когда в утром придут звать вас на пир, знаете, как вам должно соблюдать при этом честь пославшего вас князя и вашу собственную. «Вы прибудете на пир таким же образом, как прибыли к Киеву, то есть в ладьях, которые понесут киевляне на головах. Пусть все увидят вашу знатность и мою любовь к вашему князю, ради которой я почитаю вас такой великой чести перед моими людьми». С древляне удалились свои ладьи. Княгиня же Ольга, мстя за убийство своего мужа, раздумывала, какой бы смертью погубить их. Она приказала той же ночью выкопать глубокую яму во дворе при загородном дворце княжеском, в котором находилась и прекрасная палата, приготовляемая для пира. Наутро княгиня послала честных мужей звать сватов на пир. Они же, как безумные, сидя на ладьях, говорили, «Мы не пойдем пешими, не поедем на конях, не в колесницах, но как присланы от князя нашего в ладьях, так нас и несите на головах ваших к вашей княгине». Киевляне же, смеясь над их безумием, отвечали, «Наш князь убит, а княгиня наша идет за вашего князя, и мы ныне, точно не вольники делаем приказанное нам». И посадив их, по одному, их в маленькие лодочки, понесли по их, надутых пустою гордостью. Когда принесли древлян, напомянутый двор княжей, княжей Ольга, посмотревшая из палаты, приказала бросить их в глубокую яму, приготовленную для этого структур. Затем, подошедшая сама к яме и нагнувшись над нею, она спросила, «Угодно ли вам такая честь?» Они же кричали, «О, горе нам! Мы убили Игоря и не только не приобрели через это ничего хорошего, но получили еще более злую смерть». И приказала ольга засыпать их живыми в той яме. И делав это княгиня, Ольга немедленно послала своего гонца к древлянам со словами, «Если вы действительно хотите, чтобы я пошла за вашего князя, то присылайте за мной посольство, и более многочисленное, и более знатное, чем первое. Пусть оно с честью ведет меня к князю вашему, присылайте же мужей послов, как можно скорее, пока меня не удержали киевляне». Древляне с великой радостью и поспешностью послали к Ольге 50 знатнейших мужей, начальнейших старейшин земли древлянской после князя. Когда они пришли в Киев, Ольга велела приготовить для них баню и послала к ним с просьбой. Пусть послы после утомительного пути вымоются в бане отдохнут, а потом уже придут к ней. Они с радостью отправились в баню. Когда древляне начали мыться, то сейчас же нарочно приставленные слуги крепко снаружи заложили затворенные двери, обложили баню соломой с хворостом и подожгли. Так с баней сгорели старейшины древлянские вместе со слугами. И снова Ольга отправила к древлянам гонца, извещая о скором своем прибытии для бракосочетания с их князем. и приказывал приготовить меда и всякого питья и пищи на том месте, где убит был ее муж, что придя к ним, устроить прежде второго своего брака по первому своему муже тризну, то есть поминальный пир, по обычаю языческому, и потом уже пусть будет брак. Древляне с радостью все приготовили в изобилии. Княгиня же Ольга. По своему отправилась к древлянам со многим войском, точно приготовлялась к войне, а не для бракосочетания. Когда Ольга приблизилась к стольному городу древлянка растению, последние выступили ей навстречу в праздничных одеждах, одни пешими, другие на конях, и приняли ее с ликованием и радостью. Ольга же прежде всего пошла на могилу своего мужа. И здесь сильно плакала о нем, совершив затем по обычаю языческому поминовенную тризну, она повелела насыпать над могилой большой курган. И сказали ей древляне, «Госпожа княгиня, мы убили твоего мужа за то, что он был не милостив к нам, как волк хищный. Ты же милостива, как и наши, наш князь. Теперь мы заживем благополучно». Ольга отвечала, «Я уже не скорблю о первом своем муже, совершив над могилой его то, что должно было совершить. Наступило время с весельем готовиться ко второму браку с князем вашим». Древляне же спрашивали Ольгу о первых и вторых послах своих. «Они идут вслед за нами по другому пути со всем моим богатством», — отвечала княгиня. После этого Ольга, снявши печальные одежды, облеклась в брачные, светлые, свойственные княгини. показывая вместе с тем радостный вид. Она повелела древлянам есть, пить и веселиться, а своим людям приказала, чтобы они прислуживали древлянам, ели с ними, но не упивались. Крыда же древляне напились, княгиня велела своим людям, заранее приготовленным оружием, мечами, ножами и копьями, избивать древлян. Убитых пало до пяти тысяч и более. Так Ольга, смешав веселье древлян с кровью, и, отомстивши этим за убийство своего мужа, возвратилась в Киев. а другой год Ольга, собравшая войско, пошла на древлян с сыном своим Святославом Игоревичем, и его, привлекая к отмщению за смерть отца, древляне вышли им навстречу с, немалым, с немалой воинской силой. Сойдясь вместе, обе стороны ожесточенно бились, пока киевляне не одолели древлян. И гнали первые последних достольного города Коростеня, предавая смерти. Древляне затворились в городе. Ольга целый год неотступно осаждала его. Видя же, что трудно взять город приступом, мудрая Хеегиня придумала такую хитрость. Она послала сказать древлянам, затворившимся в городе, «Зачем, безумные, хотите уморить себя голодом, не желая мне покориться? Ведь все остальные города ваши мне выразили покорность. Жители их уплачивают дань и живут спокойно в городах и селах, обрабатывая свои нивы. «Мы хотели бы тоже», — отвечали затворившиеся, — «покориться тебе, да боимся, как бы ты не стала снова мстить за князя своего». Ольга же отправила к ним второго посла со словами «Я уже неоднократно мстила и на старейшинах, и на прочих людях ваших, и теперь желаю немести, но требую от вас зданий и покорности». Древляне согласились уплачивать ей дань, какую она захочет. Ольга предложила им, «Я знаю, что вы сейчас обнищали от войны и не можете уплатить мне дань ни медом, ни воском, ни кожами, ни другими годами для торговли вещами. Да и я и сама не хочу отягощать вас большой данью. Дайте мне какую-нибудь малую дань в знак вашей покорности хотя бы по три голубя и по три воробья от каждого дома. Мне совершенно этого достаточно, чтобы убедиться в вашей покорности». Древлянам дань это настолько показалось ничтожной, что они даже насмехались над женским разумом Ольги. Они тотчас поспешили собрать от каждого дома по три голубя и воробья и послали ей с поклоном. Ольга сказала пришедшим к ней из города мужам, «Вот вы теперь покорились мне и сыну моему, живите же в мире. Завтра я отступлю от города вашего и отправлюсь домой». С этими словами она отпустила помянутых мужей. Все жители города сильно обрадовались, услыхав о словах княгини. Ольга же раздала птиц своим воинам с приказанием, чтобы поздним вечером каждому голубю и каждому воробью привязан был воскут пропитанный серою, который следовало зажечь и пустить всех птиц на воздух вместе. Воины исполнили это приказание. Птицы полетели в город, из которого были взяты. «Каждый голубь влетал в свое гнездо, и каждый воробей в свое место». И тотчас город загорелся во многих местах. А Ольга в это время отдала своему войску приказ окружить город со всех сторон и начать приступ. Население города, спасаясь от огня, выбегало из-за стен и попадало в руки неприятеля. Так взят был коростень. Много людей из деревлян погибло от меча, другие с женами и детьми сгорели в огне, а иные утонули в реке, протекавшей под городом. В это же время погиб и князь Древлянский». Из оставшихся же в живых многие отведены были в плен, а другие оставлены княгиню на местах и жительства, причем она наложила на них тяжкую дань. Так княгиня Ольга отомстила древлянам за убийство своего мужа, подчинила себе всю древлянскую землю и со славой и торжеством возвратилась в Киеву. И управляла княгиня Ольга под властными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судья праведный и никого не обидящий, налагающий наказание с милосердием и награждающий добрых. Она внушала злым страх, воззывая каждому соразмерно достоинство его поступков. Во всех делах управления она обнаружила дальновидность и мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедродательна к нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла. Все дела ее, несмотря на ее пребывание в язычестве, были угодны Богу, как достойные благодати христианской. Со всем этим Ольга соединяла воздержную и целомудренную жизнь — Она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну своему до возраста его княжескую власть. Когда же последний возмужал, она передала ему все дела правления, а сама, устранившись от молвы и попечений, жила вне забот управления, предаваясь делам благотворения. Наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры. и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Начатки этого просвещения Господь благоизволил в посрамлении жестокосердных мужей явить в немощном женском сосуе, то есть через блаженную Ольгу. Ибо, как прежде, проповедниками своего воскресения Он сделал жен мироносец, и свой крест честный, на котором распялся, и миру из недр земных женой царицы Еленою, так и потом в земле русской, Изволил насадить веру святую, дивной женою, новою Еленою, княгиней Ольгою. Господь избрал ее, как честный сосуд для пресвятого своего имени. Да пронесет она его в земле русской. Он вожег в сердце ее зарю невидимой благодати своей, отверз ее умный очек познания истинного Бога, которого она еще не знала. Она уже уразумела обольщение и заблуждение языческого нечестия, убедившись. как в истине самоочевидной, в том, что чтимые безумными людьми идолы не боги, но бездушные произведения рук человеческих. Поэтому она не только не почитала их, но и гнушалась ими. Как купец ищет многоценный жемчуг, так Ольга от всей души искала правого богопочитания и нашла его следующим образом. В осмотрении она услышала от некоторых людей, что один есть Бог истинный, Творец неба и земли и всего создания, которого и веруют греки. Кроме же его нет иного Бога. Пояснение. Такими людьми должны быть варяги, христиане, которых много находилось среди дружины Игоря, князя. Как женщина весьма умная, говорит известный историк Голубинский, Ольга должна была обратить внимание на этих варягов новой веры. С своей стороны сами варяги рассчитывали на тот же ум Ольги, естественно, должны были мечтать сделать ее своей прозылиткою. Проповедничество варягов, христиан, и имело своим последствиям то, что Ольга решилась стать христианкой. Мы знаем, что она была женщиной не просто с большим умом, но с умом именно государственным. Это обстоятельство должно было послужить к тому, чтобы для лиц, принявших на себя заботу убеждать ее в истинности христианства, наполовину облегчить их труд. Указанием на то, что христианство стало верой почти всех народов Европы, и во всяком случае есть вера народов между ними лучших, указанием на то, что и между собственными ее сородичами-варягами началось сильное движение к нему, по примеру других народов, не могли не подействовать на ум Ольги, делая для нее необходимым заключение. что у людей лучших, и вера должна быть лучшей. Стремясь к истинному богопознанию и от природы, не будучи ленивой, Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Боге. Взяв с собой особо знатных мужей, она отправилась с большим имением к Царьграду водным путем. Здесь ее приняли великой честью царь и патриарх, которым Ольга вручила многие дары, достойные таких лиц. В Константинополе Ольга в вере христианской, поучалась ежедневно с усердием, внимая словам Божьим, и присматриваясь к великолепию богослужебного чина и к другим сторонам христианской жизни. Сердце ее разгорелось любовью к Богу, которого она уверовала без сомнения». Поэтому Ольга выразила желание приять святое крещение. Царь же, греческий, бывший в то время вдовом, хотел Ольгу сделать своей супругою. Его привлекала в ней красота ее лица, ее благоразумие, храбрость, слава, а также обширность российских стран. Император сказал Ольге, «О, княгиня Ольга, ты достойна того, чтобы быть христианской царицею и жить вместе с нами в этом стольном городе нашего царства». и начал император говорить Ольге о супружестве с ним. Она же показывала вид, что не отвергает предложение царя, но сначала просила о крещении, говоря, «Я пришла сюда ради святого крещения, а не ради брака. Когда же я буду крещена?» Тогда, возможно, речь я о супружестве, ибо не велено нечестивой и некрещенной жене сочетаться с христианским мужем. Царь начал торопить с крещением, патриарх, настаив достаточно Ольгу в святой веры, огласил ее таким образом ко крещению. И когда была уже приготовлена купель для крещения, Ольга начала просить, чтобы сам царь был восприемником ее от купели. «Я говорила она не буду крестить если сам царь не будет мне крестным отцом. Я уйду отсюда без крещения. Вы же воздадите Богу ответ о моей душе». Царь согласился на ее желание, и крещена была Ольга патриархом. Царь же стал отцом ее, восприяв ее святой купели. Ольга наречена была Еленою, как и первая христианская царица, мать Константина Великого, наименована была Еленою. По крещению патриарх за литургией причастил Ольгу божественных тайн причистого тела и крови Христовых и благословил ее со словами «Благословена ты среди жен российских, ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света, возненавидевый идольское многобожие». Ты возлюбила единого истинного Бога. Ты избежала вечной смерти, обручившись жизни бессмертной. Отсели тебя будут ублажать сыны российской земли. Так благословил ее патриарх. Из лиц, пришедших с Ольгой, многие мужчины и женщины также крестились, и была радость в Царьграде по случаю крещения княгини Ольги. Царь же устроил в тот день великий пир, и все веселились. «Славя Христа Бога!» Затем царь снова начал речь о браке с Ольгой, нареченной во святом крещении Еленой. Но блаженная Елена отвечала ему на это. «Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недопустимым, чтобы отец имел жену и дочь». «Перехитрила ты меня, Ольга!» — воскликнул царь. «Я и прежде говорила тебе, — возразила блаженная Ольга, — что пришла сюда не с твоей целью, чтобы царствовать с тобою. Мне с моим сыном довольно власти в русской земле, но чтобы уневеститься бессмертному царю, Христу Богу, которого я возлюбила всей душою, желая сподобиться его вечного царства». Тогда царь, оставив свое невыполнимое намерение и плотскую любовь, Возлюбил блаженную Ольгу духовную любовью, как свою дочь, щедро одарил ее и отпустил с миром. Оставляя царь блаженная Ольга пошла к патриарху и, прося напутственного благословения, сказала ему, «Помолись, святой отец Богу, за меня, возвращающийся в свою страну, где сын мой пребывает в языческом заблуждении, и все люди тверды, как камень в древнем своем нечестии, да избавит меня там Господь по твоим святым молитвам от всякого зла». Патриарх ответил ей, «Верная и благословенная дочь моя, Святом Духе, Христос, которого ты облеклась во Святом Крещении, Сам да соблюдет тебя от всякого зла, Как соблюл он Ноя от Потопа, Лота от Содома, Моисея с Израилем от Фараона, Давида от Саула, Даниила от Усты Львовых и трех отроков от Печи». Так и тебя, да избавит Господь от напасти, благословена ты в народе твоем, и тебя будут ублажать внуки и правнуки до последних лет. Это благословение Патриарха Блаженная Ольга приняла как сокровище, ценнейшее самых дорогих даров. Вместе с этим она прияла и наставление чистоте и молитве, посте и воздержании, и о всех добрых делах, свойственных богоугодному христианскому житию. Затем блаженная Ольга приняла от патриарха честный крест, святые иконы, книги и прочие потребные для богослужения вещи. Она приняла от патриарха та же пресвятеровых лириков, и удалилась блаженная Ольга из Константинополя к себе домой с великой радостью. Пояснение. Обыкновенно полагает, что блаженная Ольга крестилась в Константинополе в 957 году при императоре Константине Багрянародном. Но принять это предположение трудно. Дело в том, что император Константин, багря народный, составил сочинение об обрядах или церемониях византийского двора. В этом сочинении он подробно описывает, как блаженная Ольга была принимаема при дворе во время посещения ею Константинополя в 957 году. При этом император не делает даже и намека на то, что Ольга приезжала в Константинополь для крещения и была действительно крещена. Наоборот, он ясно дает знать, что Ольга прибыла в Константинополь уже крещеную. При первом приеме Ольги во дворце уже присутствовал ее священник. Когда же она крестилась, представляется вероятным думать, что Ольга после смерти Игоря оставалась некрещенной до тех пор, пока была за малолетнего Святослава правительницей государства и продолжала оставаться в государстве лицом официальным, и что она крестилась после того, как нашед возможность сложить в себя официальное регенство, отошла по крайней мере формальным образом в частную жизнь, после всего народ уже не имел права спрашивать с за ее поступки. Последнее могло случиться только по достижению Святослава гражданского совершеннолетия, которое в то время начиналось, во всяком случае, не ранее 2010 -го года. Святослав родился в 942 году, а в 957 году Ольга была уже крещена. Читая гражданское совершеннолетие Святослава с 2010 года, почитаем, что Блаженная Ольга крестилась в промежуток времени между 952, когда Святославу исполнилось 10 лет, и 957 годом. И имеется определенное свидетельство, относящее крещение Блаженной Ольги к одному из городов, отмеченного промежутка времени, одному из годов. Монах Яков, основатель, начинатель у нас в частной историографии, вписавшей в конце правления Ярослава и начале княжения Изяслава, Писатель, заслуживающий доверия, говорит в сказании о крещении Ольги и Владимира, что Ольга пожила в крещении 15 лет. Следовательно, по якову полагающему смерть Ольги как летописец в 969 году, Ольга крестилась в 954 году, когда в Греции императором был Константин Багрянородный в 912-937 год, а патриархом Феофилак в 933-936 годы. При путешествии святой Ольги в Царьград в 957 году патриархом был уже святой Полиевкт. Конец объяснения. Повествуюсь, то, что честный крест, полученный ей из руки патриарха, имел следующую надпись. «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым Блаженной Ольгию». По кончине Блаженной Ольги верные хранили этот крест за дню великого князя Ярослава Владимировича. Последний, создав в Киеве великую прекрасную церковь Святой Софии, поставил в алтаре ее на правой стороне помянутый крест. Ныне крест уже не существует, ибо во время многократных разорений Киева святые церкви его предавались опустошению. Но обратимся к повествованию о блаженной Ольге. Возвратясь в Киев, новая Елена, княгиня Ольга, как солнце начала прогонять тьму идольского нечестия, просвещая омраченных сердцем. Она создала первую церковь во имя святителя Николая на скольдовой могиле, и многих от киевлян обратила ко Христу Спасителю. Но сына своего, Святослава, она никак не могла привести к выстинной разум, к познанию Бога. Всецело отдавшись военным предприятиям, он не обращал внимания на слова матери. Он был муж храбрый, любивший воины, так что жизнь свою проводил больше среди полков и рафий, нежели дома. матери его обращавшихся к нему с совещаниями святослав говорил если я приму христианскую веру и крещусь, то от меня отступят бояре, воеводы и вся дружина и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше отечество так ответил князь святослав впрочем он не возбронял крестить и хотевшим, но немного было вельмож принимавших святое крещение наоборот вельможа поносили таких людей ибо для неверных христианства есть безумие, От простого же народа много прилагалось к Святой Церкви. Святая Ольга посетила Великий Новгород и другие города, всюду, где только было можно, приводя людей ко Христовой вере. Она при этом сокрушала идолов, поставляя на их месте честные кресты, от которых для уверения язычников соделывались многие знамения и чудеса. Придя на родину в Выбудскую верь, Блаженная Ольга простерла и здесь слово проповеди христианской близким ей людям. Во время пребывания в этой стране она достигла берега реки Великой, текущей с юга на север, и остановилась против того места, где в реку Великую впадает река Пскова, текущая с востока. В описывающее время на этих местах рос большой дремучий лес. И вот святая Ольга с того берега реки увидела, что с востока на сейчас помянутые места, а заря их, сходит с неба три пресветлых луча. Чудный свет от этих лучей видела не только сама святая Ольга, но и спутники ее, и сильно обрадовалась блаженная и возблагодарила Бога за видение, которое предуказывало на просвещение благодати Божией той страны. Обратившись к сопровождавшим ее лицам, блаженная Ольга сказала пророчице, «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте озаряемом три земли сиятельным лучами, возникнет церковь во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы, и создастся великий и славный город, изобилующий всем. После этих слов и довольно продолжительной молитвы Блаженная Ольга поставила крест. И доныне храм молитвенный стоит на месте, где Блаженная Ольга водрузила крест. Обойдя многие города земли русской, проповедница Христова возвратилась в Киев. и здесь для Бога явила благие дела. Если в одни язычества она творила дела добрые, то тем более теперь, просветившись святой верою, блаженная Ольга украшалась всякими добродетелями, стремясь благоугождать новопознанному Богу, своему Создателю и Просветителю. Вспомнив о видении на реке Пскове, она послала много золота и серебра на создание церкви во имя Святой Троицы, При этом она повелела населять то место людьми, и в короткое время разросся город Псков, так называемый от реки Псковы, великий город, и прославлялась в нем имя Пресвятые Троицы. В это время князь Святослав, оставив в Киеве свою матерь и детей своих, Ярополка, Олега и Владимира, пошел на Болгар в 967 году. Во время войны с ними он захватил до 80 городов, Ему особенно понравился их столичный город переславец где он и начал жить. Блаженная же Ольга, пребывая в Киеве, учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, насколько последняя была доступна их детскому пониманию. Но она не решалась крестить их, опасаясь какой-либо неприятности со стороны сына, и положилась на волю Господню. В то время, как Святослав замедлил в земле болгарх, Печенеги неожиданно вторглись пределы Киевские, обступили Киев и начали осаду. Святая Ольга с внуками затворилась в городе, которого печенеги не могли взять. Печенеги — это русское название народа тюркского происхождения. Некогда печенеги кочевали в степях Средней Азии, и неизвестно в точности, когда переселились отсюда в Европу. В IX веке они уже обитали между Волгой и Яиком, Уралом. До 60-х годов X века печенеги не тревожили Руси. Упоминаемое Жи и Тием, «Нападение печенегов на Киев» и есть первое упоминание летописи под 968 год о набегах печенегов. С этого времени, в продолжении слишком полувека, борьба Руси с печенегами была беспрестанная. Русь старалась оградить себя от этих укреплениями и городами. Таково происхождение змеева Вала в нынешней Киевской губернии. Святой Владимир строил укрепление по реке Стугни, Ярослав Мудрый по реке Роси южнее последнее нападение печенегов на Русь, осада Киева, относится к 1034 году, когда они были совершенно разбиты. Господь, хранивший верную рабу свою, защитил и город по ее молитвам. Весть о нашествии печенегов на Киев достигла Святослава. Он поспешил со своим войском из земли болгарской, неожиданно напал на печенегов и обратил их в бегство. Войдя в Киев, он приветствовал свою мать, уже больную, и снова хотел оставить ее, чтобы идти в землю Болгар. Блаженная же Ольга со слезами говорила ему, «Зачем оставляешь меня, сын мой, и куда ты идешь, ища чужого, кому поручаешь свое? Ведь дети твои еще мало, а я уже стара да и больна. Я ожидаю скорой кончины, отшествия к возлюбленному Христу, в которого верую. Я теперь ни о чем не беспокоюсь, как только о тебе». сожалея о том, что хотя я и много тебя учила и убеждала оставить идольское нечестие, уверовать в истинного Бога, познанного мною, а ты пренебрёг этим, и зная я, что за твое непослушание ко мне тебя ждет на земле худой конец и по смерти вечная мука, уготована язычникам. Испомни же теперь хоть эту мою последнюю просьбу. Не уходи никуда, пока я не приставлюсь и не буду погребена». Тогда иди куда хочешь. По моей кончине не делай ничего, что требует в таких случаях языческие обычаи, но пусть мой пресвитер с клириками погребут по обычаю христианскому мое грешное тело. Не смейте насыпать надо мной могильного холма и делать тризны, но пошли в Царьград золото к святейшему патриарху, чтобы он совершил молитву и приношение Богу за мою душу и раздал нищим милостыню. Слыша это, Святослав горько плакал и обещал исполнить все завещанное ею, отказываясь только от принятия святой веры. По истечении трех дней блаженная Ольга впала в крайнее изнеможение. Она причастилась божественных тайн пречистого тела и животворящей крови Христа, спаса нашего. Все время она пребывала в усердной молитве к Богу и пречистой Богородице, которая всегда по Боге имела себе помощницей. Она призывала и всех святых, С особенным усердием молилась блаженная Ольга о просвещении по ее смерти земли русской, прозирая будущее. Она неоднократно в одни жизни своей пророчески предсказывала, что Бог просветит людей земли русской, и многие из них будут великие святые. О скорейшем исполнении этого пророчества и молилась блаженная Ольга при своей кончине. Еще молитва была на устах ее, когда честная душа ее разрешилась от тела и, как праведная, была прията руками Божиими. Так она переселилась от земных к небесным и сподобилась войти в чертог бессмертного царя Христа Бога и, как первая святая из земли русской, была причтена к лику святых. Представилась блаженная Ольга во святом крещении Елена в одиннадцатый день июля месяца в девятьсот шестьдесят девятом году. Она прожила в супружестве 42 года, а во время вступления в супружество была девицей совершенного возраста и силы, ей было около 20 лет. На 10-й год по смерти мужа она сподобилась святого крещения. По крещении же пожила угодно 15 лет. Таким образом, всех лет ее жизни было около 90. И оплакивали блаженную Ольгу сын ее, князь Святослав, бояре, становники и все люди. Блаженная Ольга погребена была с по христианскому обряду. По представлению святой Ольги сбылось ее пророчество о злой кончине сына и о добром просвещении земли русской. Сын ее Святослав, как сообщает об этом летописец, был убит по истечении немногих лет в битве князем теченежским Курей в 972 году. Куря отек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковав ее золотом, и написав следующее «Ищущий чужого губит свое». Во время пира с своими князь Печенежский пил из этой чаши. Так великого князя Святослава Игоревича, храброго и доселе непобедимого в битвах, по предречению матери постигла злая кончина за то, что не слушал ее. Исполнилось пророчество блаженной Ольги и о земле русской. Спустя двадцать лет по ее кончине внук ее Владимир принял святое крещение просветил и просветил святое веру землю русскую. В память его 15 июля, создав каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы, называемую Десятинную, потому что на содержание ее Владимир давал десятую часть от своих имений, и посоветовавшись с Леонтием, митрополитом киевским, Святой Владимир изъял из земли честные мощи бабки своей, нерушимы, непленны и исполнены благоухания. Он с великой честью перенес их в помянутую церковь Пресвятой Богородицы и не под спудом, но открыто положил их ради притекающих к ней с верою и получающих исполнение своих молитв. Многие исцеления различных недугов подавались от честных мощей. Не должно предавать умолчание следующее, над гробницей блаженной Ольги в церковной стене было оконце, а если кто с твердой верой приходил к честным мощам, оконце само собой открывалось, и стоящий наружу ясно видел через оконце лежавшие внутри честные чудотворные мощи, причем особенно достойно видели исходящее от них некое чудесное сияние и из имеющих веру, кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тотчас получал исцеление». приходившим уже с маловерием оконца не открывалось, и он не мог видеть честных мощей, даже если бы вошел в самую церковь. Он видел только гроб и не мог получить исцеление. Верующие же получали все на пользу тела и души по молитвам святой Ольги, нареченной во святом крещении Еленою, и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, и мужа, соотком и святым духом, слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.